Однако, — продолжал Югава, — что бы случилось, если бы этот провод оказался недостаточно толстым, чтобы пропустить такое громадное количество энергии, или, допустим, он был в каком-то месте поврежден? Несколько секунд подумав, Кусанаги покачал головой. — Не знаю. — Что? — Вот мы и проверим. На эксперименте, — сказал Югава, доставая из кармана очки и протягивая их к Кусанаге. — А это еще зачем? — Для безопасности. Очки без диоптрий. Надень на всякий случай. А что может произойти? Стенки могут не выдержать, надо защитить глаза от осколков. Вняв предупреждению, Кусанаги поспешно надел очки. Ну, начнём. Югава начал медленно вращать диск, стоящий рядом с машиной. Сейчас я загружаю электричество в конденсатор. Другими словами, если угодно, создаю грозовую тучу. А не может так получиться, что молния по ошибке ударит в нас? спросил Кусанаги. Разумеется, он хотел пошутить. Вряд ли, если, конечно, я чего-то не напутал в электроцепи, побледнев, Кусанаги посмотрел на сосредоточенное лицо приятеля. Зарядка конденсатора завершилась, сказал Югава, взглянув на электроды. Сейчас между двумя электродами разница в напряжении в несколько десятков тысяч вольт. Эти два полюса разделяет стена под названием воздух. Но если напряжение станет достаточно высоким, чтобы пробить эту стену, Это все, что он успел сказать, в следующий миг раздался сильный грохот, и Кусанаги увидел, как между двумя электродами пробежала искра. Почти одновременно с этим послышался тихий треск в аквариуме. Что это? Кусанаги бросился было к аквариуму, но Югава схватил его за руку. Было бы глупо под самый конец погибнуть от удара током. Проделав какие-то манипуляции, он похлопал Кусанаги по спине. — Теперь можно, идем посмотрим. Они приблизились к аквариуму. Заглянув внутрь, Кусанаги не мог сдержать удивления. Кажется, получилось. Югава запустил обе руки в аквариум и вытащил голову манекена, к его лицу плотно прилипла тонкая алюминиевая пластина. Он осторожно снял её и со словами: "Получите ваш заказ", протянул Кусанаги. Взяв в руки пластину, Кусанаги стал внимательно её рассматривать. Она была изогнута, поразительно точно воспроизводя весь рельеф лица манекена. В чём же фокус? Ударная волна. Ударная волна, поскольку электроэнергии было слишком большой мощности, провод на одном участке не выдержал, расплавился и разорвался. Это произошло мгновенно, как перегорает пробка. Юга во достал из воды электропровод, его конец сильно оплавился, точь-в-точь точь, как провод найденный в Тиквино озере. В этот момент в воде образовалась мощная ударная волна. Под ее воздействием алюминиевая пластина облепила лицо манекена. — И в результате получилась маска, — пробормотал Кусанаги. — Эта техника известна с давних времен, но сейчас она практически вышла из употребления. Я тоже впервые увидел своими глазами, как это происходит. Очень поучительно. — Бывают же на свете чудеса. — Ничего чудесного. Вполне предсказуемый результат. Я же тебе говорил, многие загадочные явления, будоражащие общественность, это проказы газов и жидких тел. То, что мы наблюдали, всего лишь один из примеров. Нет, я по чуду имел в виду другое, куса ноги, подинул глаза. Если бы не нашли маску, не обнаружили бы труп. Кроме того, не смогли бы по грозе определить день, когда произошло преступление. Если вдуматься во всё это, можно поверить, что ненависть Сингити к Кимото к своему убийце воплотилась в маске. Впрочем, ты терпеть не можешь всех этих оккультных вещей и наверняка скажешь, что я несу чушь. Кусанаги был уверен, что Югава начнёт над ним иронизировать, но тот повёл себя иначе. Он достал из кармана халата сложенный листок бумаги, ксерокс с какого-то текста. Помнишь, когда я услышал о железной маске, я спросил тебя о ружье. Проводит ли в окрестностях тыквенного озера охоту с ружьями? Да, помню. И что означал твой вопрос? Честно говоря, я уже тогда заподозрил, что маска результат воздействия ударной волны. Но каким образом образовалась эта ударная волна, я ещё не знал. Поэтому первой моей мыслью было ружьё. Это можно сделать с помощью ружья? Ну, если выстрелить в воде, получится тот же эффект. Но чтобы создать металлическую форму какого-нибудь пистолета недостаточно, необходимо мощность именно ружья. М-м, да, неопределённо кивнул Кусанаги, с трудом представляя, как такое возможно. Но какое это имеет отношение к нашему нынешнему разговору? Существует специальная техника моделирования коронок. Их надевают на зуб с помощью силовой ударной волны, аналогичной той, что создаётся оружейным выстрелом. Её разработали в одном нашем университете. Югава протянул Кусанаги листок, который держал в руках. Вот ксерокопия статьи, посвящённой этому методу. Взгляни. Да что там смотреть? Погляди, погляди. Югава чуть ли не силой впихнул ему листок. Кусанаги пробежал его глазами, как и ожидал, ничего не понял. И к чему всё это? Посмотри на имена авторов. Имена авторов, как попугай повторил Пусанаги и посмотрел в начало статьи, там стояли три фамилии, увидев третью, он нахнул. Третьим был Синъити Какимото. Будучи студентом, покойный, как видишь, изучал технику формовки под действием ударной волны, сказал Югава. После того, как его убили и бросили в озеро, его дух вспомнил об этой технике и создал посмертную маску Как тебе эта история? Некоторое время Кусанаги стоял, раз in у фрот, но затем усмехнулся и посмотрел на приятеля. Вот же не думал, что физики верят в оккультные явления. Ну даже физики иногда шутят. С этими словами Югава, размахивая полами белого халата, направился к выходу. Часть 3. Гнилое сердце. Глава 1. Как будто не в силах остановиться, мужчина всё гладил и гладил её ляшку. Сатоми небрежно отстранила его руку и, обмотавшись висевшим на стуле полотенцем, уселась перед зеркалом, вынула из сумочки расчёску и принялась расчёсывать спутанные волосы. Мужчина, развернув тучное тело, взял со стола сигареты, сунул одну в рот и закурил, щёлкнув дешёвой зажигалкой. С первого дня знакомства Сатоми поняла, что имеет дело со скупердяем, который экономит на всём. Ты подумала, о чём я тебе говорил? спросил мужчина, откинувшись на две положенные одна на другую подушки. "О чём это спросила она, расчёсывая волосы?" "Забыла о том, чтобы жить вместе. А, об этом. Разумеется, не забыла. Просто хотела избежать этой постоянно возникающей темы. А ты подумала о своих детях, что они скажут?" "А них не беспокойся, они уже взрослые, в последнее время их и дома-то не увидишь. После смерти жены они всё больше от меня отдаляются, так что не им осуждать отца." Весенька. Ну же, с атоми. Мужчина положил сигарету в пепельницу и, не слезая из кровати, на четвеньках подполз к ней, обнял со спины: "Давай жить вместе. Я уже не могу иначе с тобой раслучаться". Мне, конечно, приятно это слышать, но тогда в чём же проблема? Буду покупать тебе всё, что захочешь, и эти, как их, долги спешу. Ну, что ещё пообещать, чтоб тебя уговорить? Ну ладно, я подумаю. Да что там думать? Или Мужчина крепко сжал плечи Сатоми. — У тебя есть кто-то другой? — Никого у меня нет, — рассмеялась Сатоми, глядя в зеркало на мужчину. — Не врешь? Если у тебя есть другой, и ты задумала меня бросить, тогда возвращай деньги, все понятно. Я тебе многим обязан и не собираюсь тебе изменять. — Вот и отлично. А то, знаешь, в ярости у меня крышу сносит, — сказав это. Мужчина шутливо сдавил ее шею.